Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Татьяна Замировская «Воробьиная река» Читают Надежда Винокурова, Григорий Данцигер, Мария Орлова, Илья Сланевский, Юлия Яблонская «Бывшая жертва» читает Юлия Яблонская ходила по кухне развешивала белье лера подняла бровь спросила ответил это моя бывшая целых людей к нашему то тридцатнику не бывает это понятно у кого то коты в подвале замурованы у кого то бабушка за стеной хохочет а тут бывшая с влажным слезливым бельем чего то еще хочет чего то еще ходит развешивает сонно встряхивает чье белье он не знал свое наверное воображаемое белье из той пьяной и цветной как пунж жизни которую он отказался разделить говорит наверное мучается вот и ходит но сама же во всем виновата сама виновата довольно бормотала лера когда бывшая копошилась в прихожей пьяным кулем вваливаясь сквозь дверь напролом И Лера отмечала с удовольствием, ни разу не спросила, откуда у нее у бывшей, вообще ключ от квартиры. Потому что, наверное, зачем ей ключ? Ей достаточно подумать об этой квартире, чтобы оказаться здесь. И оседала по желтым клочьям обоев вниз. Лера просто перешагивала через нее, тихую, высохшую, как море, и шла ровными безразличными шагами в спальню. В спальне было весело, в спальне было хорошо и колокольными шагами по занавесочной струне шла мышь и хихикал трамвай за окном. А ты лежи в прихожей и молчи, когда взрослые о любви разговаривают. Ты не взрослая, тебе ничего нельзя. Бывшая правда была инфантил-инфантилом. Иногда придет, сидит опять же в прихожей, крутит телефонный диск, и цифры-то все три-три-три, да три-три-три. Обычно это же только дети выбирают три-три-три. Обычно только у детей телефон выглядит как дисковый. Взрослые туда зонты ставят, где у нее телефон. Так она иногда сидит и крутит зонты. «Дарил ей зонт когда-то», — объяснял он. Вот, видимо, намекает. «Что он ей только не дарил», — думала Лера. «Как она его, а?» — ловко облапошила. «Два кольца подарил». «А гвоздик посередине не вбил», — мысленно хохочет Лера. Так были бы ножницы, хоть какая-то польза. Такими ножницами что угодно разрежешь, даже неожиданную смерть сердечную. Раз-два, и беги по улице целенькие новыми ножками. Вообще фактически содержал ее. Она как царь-пушка в самом деле, выставочный сталелитейный экземпляр, нерушимая тяжесть небытия. Сколько можно было? Нашла бы работу какую-нибудь. Не нашла, ну и вали. «Она меня совсем не ценила, понимаешь?» — говорил он Лере, когда она пыталась завести разговор о том, что бывшая уселась перед телевизором, смотрит какой-то сериал и плачет, и что это как-то, ну, печально, что ли. «Не ценила? Вот и заслужила, что имеет», — объяснял он, и хватал Леру за плечо, и мышь снова начинала свой пеший пробег по звенящей струне, натянутой под потолком. «И ну что?» «Жалко электричество вам, жалко телевизора. Пусть человек поплачет, хоть станет человеком через эти пустые слезы, А был дрянь-дрянью». Где-то через полгода Лера попробовала заговорить с бывшей. Это когда бывшая вздумала магнитного варенья наварить. Принесла откуда-то ведро магнитов, некоторые совсем старые, советские, оторванные от настольных игр каких-то. Высыпала в лерентаз, Это Леру и удивило. Обычно бывшая приходила со всем своим, ни к чему Лериному не прикасалась. И начала пересыпать магниты с сахаром. Да так обильно, что... Ну, кто же так? Кто же так варит магнитное варенье? Лера это сказала и даже осеклась. Какое магнитное варенье? Что я несу вообще? Кажется, во всем этом что-то не так. Что-то здесь не то, правда? Бывшая посмотрела на нее совсем детскими глазами. Было заметно, что она очень удивлена видеть здесь Леру. «Кто ты?» — спросила она. «Что ты делаешь в моем доме?» Лера тогда тоже, конечно, спросила, «А ты сюда чего ходишь вообще? Полгода уже ходишь и ходишь, успокойся, может, уже. Взрослая же баба, неужели не стыдно? Забудь и отпусти». «Что отпусти?» — не поняла бывшая. «Ложку, если отпустить, она примагнитится сразу же». «Потому это и самое сложное, тяжелое варенье, что обычно все туда упускают ложки». «А деревянную ложку, если взять?» Ехидно спросила Лера, уверенная в своем бытовом превосходстве. «А деревянную нельзя, вкус другой будет», округлив глаза, ответила бывшая, а потом сказала Лере, «Уйди ты отсюда, а? смотреть на тебя тошно, особенно когда ты по вечерам в ванне лежишь вся изрезанная. Такое стыдобище, ну, не сложилось». Так мало у кого вообще складывается, ты себе ещё найдёшь. Но чтобы так вот внимание к себе привлекать, так это вообще, прости, финиш. Лера пошла была в спальню за разъяснениями, но спальни не было в этот раз. И она вспомнила, что действительно, в те разы, когда спальни не было вообще, она ночевала в ванне, но вроде не грустила даже особо. Лера занервничала, заметалась, но бывшая из кухни крикнула ей, что сейчас вот варенье доварит и уйдет, но тогда и Лере лучше уйти, потому что следующее варенье будет из нее. И Лера ей поверила, потому что чувствовала, как внутри у нее щекотно гремят магниты, наросшие за эти полгода. Поэтому они доварили варенье вместе, перелили его в трехлитровые банки и вышли из квартиры. Даже до метро вместе дошли, но разговаривать было не о чем. И вообще, у Леры было очень плохое ощущение того, что эти полгода они жили в квартире вдвоем Лера и бывшая. И все Больше никого. Может, это была и вполне интересная жизнь, но теперь она закончилась. причем закончилась плохо, потому что теперь тишина. Молчание. Около метро Лера обняла бывшую и попрощалась с ней навсегда. Бывшая тоже обняла Леру неловким, широким шагом руки, будто боясь порезаться, будто Лера разбитое зеркало. Лера тут же малодушно подумала, что вернется в эту квартиру за вещами, но столкнулась взглядом с бывшей и поняла: Та тоже вернется в квартиру банки с вареньем забрать. «Вот ведь связь на всю жизнь, блин», — подумала Лера. «Наверное, это моя бывшая или, например, бывшая я». Но Леру спасли магниты, тошнотворно, будто мышка пробежала, дернувшаяся у нее в животе, когда под землей в метро что-то тяжело заворочилось гигантской массой железа. «Я жертва», — вспомнила Лера, — «и уже никогда не забывала об этом». Даже когда тосковала по той желтой кофточке. Даже когда успокаивала себя тем, что у нее все равно нет ключа от квартиры, потому что жертва ведь всегда может просто так ввалиться сквозь дверь напролом. Это главное правило. Зачем ключ, если достаточно просто подумать?